Глава 19. Выйдите и начните действовать. Когда я выхожу на свет, мир выглядит другим. Вернулись птицы после долгой тёмной зимы. На розовом кусте снаружи нашего дома появились зелёные бутоны. И что это за огромный светящийся шар? Неужели? Неужели это правда солнце? Почти мгновенно приплывают большие синевато-серые облака и скрывают его от меня. Но я остаюсь в приподнятом настроении от всего лишь маленького лучика света, природного MDMA, который заставляет меня почувствовать, что всё определённо, определённо, будет хорошо. Весь оставшийся день я танцую. MDMA Метилендиоксиметамфетамин. Полусинтетическое психоактивное соединение амфетаминового ряда, относящееся к группе фенилэтиламинов, широко известное под сленговым названием таблетированные формы экстази. Невероятно, думаю я. Может ли одна погода иметь такое влияние на настроение? Это кажется как-то слишком незамысловато. «Неужели мой мозг работает настолько просто?» «Да». Вот короткий ответ, за которым быстро следует, как и мозг других людей. Профессор Тревор Харли, один из немногих существующих в мире психометеорологов, работает на стыке психологии и метеорологии и даже написал книгу «The Psychology of Weather». «The Psychology of Weather» «Психология погоды». Перевод с английского. «Я спрашиваю его, что происходит в наших головах и почему последние сутки я так радовалась солнечному свету?» «Ну, — начинает он, — мозг — это сложный орган, поэтому мы не знаем точно, почему что-то на него так влияет». К этому моменту я уже начинаю привыкать к тому, как специалисты по изучению мозга начинают ответ со слов «мы точно не уверены». «Но мы эволюционировали, чтобы выживать при оптимальной температуре примерно 21 градус по Цельсию», — говорит Харли. «Так что любые варианты теплее или холоднее повлияют на то, как мы себя чувствуем». По факту, исследование 2017 года, опубликованное в Nature Human Behavior, обнаружило, что температура 22 градуса по Цельсию делает нас более приятными, эмоционально стабильными и открытыми новому опыту. Исследователи оценивали температурный комфорт на основании того, сколько людей чувствовали себя некомфортно при определенных температурах, используя прогнозируемый процент недовольных — ППН. Но чтобы рассчитать ППН, менеджеры зданий использовали формулу из 1960-х и принимали в расчёт скорость метаболизма и внутренний термостат 40-летнего мужчины весом 70 килограммов. Я читаю исследование медицинского центра Махстригского университета, которое подтверждает то, о чём я давно догадывалась. У большинства женщин заметно ниже скорость метаболизма, чем у мужчин, и их предпочтительная температура воздуха на 3 градуса выше. Это особенно очевидно в офисе с термостатными войнами, когда женщинам необходимо иметь в офисе специальную кофту, которая висит на спинке каждого стула в любой компании, где я работала. Также есть и индивидуальные предпочтения. По-видимому, Марк Цукерберг держит в главном офисе Facebook низкую температуру в 15 градусов, чтобы сосредоточиться. А президент Барак Обама любил, чтобы в овальном кабинете было так тепло, что советник пошутил «Нью-Йорк Таймс». «Вы могли бы вырастить там орхидеи. Мы бы поладили на основании того, что любим, когда в доме тепло». Также очевидно, есть несколько универсальных истин, которые верны во всём мире. «Ветер обычно не любит, говорит мне Харли. «А вот снег очень популярен. По крайней мере, ожидание снега. Но потом его часто не бывает, и люди разочаровываются». Я узнаю, что сниженное настроение связано с температурой и ветром, хотя среди тех переменных, которые больше всего влияют на настроение, влажность и количество солнечных часов. Когда светит солнце, мы милее друг с другом или более просоциальные, как это называют психологи. Одно исследование даже обнаружило, что мы оставляем более щедрые чаевые в солнечную погоду. Но нам не нравится, когда слишком жарко или душно». «При высокой влажности нам дискомфортно, что приводит к раздражительности», — отмечает Харли. «Связь между жарой, влажностью, раздражительностью наблюдали веками». Как говорил Бенволио в «Ромео и Джульетте», — «день жарок, клокочет кровь и так легко взбеситься От беспорядков в Брикстоне 1981 года до массовых беспорядков в Великобритании в 2011 году Суровая жара и влажность служили катализаторами гражданских беспорядков. Эта концепция всегда меня удивляла. Когда влажно и жарко, я обычно стараюсь как можно меньше двигаться, так как слишком обессилена и лишена энергии, чтобы о чём-то беспокоиться. Кто эти люди, которым хватает сил устроить бунт, когда на улице душно? Харли согласен со мной, но говорит. Это перевёрнутая парабола. Если влажность слишком высокая, нам сложно вылезти из постели и пойти сражаться. Но при определённых правильных уровнях влажности мы можем быть достаточно раздражены, чтобы взорваться и начать действовать. Дело не всегда в этом. Например, во время революции в России не было слишком влажно. Но мы часто наблюдаем эту тенденцию. Затем, конечно, самый серьёзный вклад в настроение, который вносит погода, мы наблюдаем у людей с сезонными аффективными расстройствами, САР, у которых недостаток солнечного света может привести к клинической депрессии. Не до конца ясно, как недостаток солнечного света может привести к депрессии, но одна из гипотез гласит, что количество света влияет на уровни мелатонина и серотонина в мозге, а также свет стимулирует работу гипоталамуса. Эта структура мозга отвечает за контроль телесных функций, включая сон, аппетит и до каких-то пределов настроения. «Распространённость САР предсказуемо разная в зависимости от того, где вы живёте, и преобладает в Скандинавии. Вот мне повезло. Обратное САР менее известно, и мы хуже понимаем его причины», — говорит мне Харли. «При обратном САР люди чувствуют себя хуже во время продолжительных солнечных летних дней», И лучше в короткие зимние дни. По последним оценкам, десятая часть всех случаев САР по факту является обратными САР. Лечение обратного САР противоположно тому, как лечит обычное САР. Увеличивают количество времени в темноте или, по крайней мере, вдали от солнечного света и включают кондиционер. Сценарий кажется нам сейчас настолько чужеродным, что мы оба не можем его осознать. Датская зима надёжно длится с конца октября до марта, и исследование Министерства климата и энергетики показало, что в ноябре в Дании всего лишь 44 солнечных часа. Это чуть больше 10 часов в неделю, то есть меньше полутора часов в день. Дачане даже имеют специальное название для своей собственной разновидности САР — «Винтердепрессион», дословно «зимняя депрессия». Грустный смайлик, зонтик, гроза. «Дела не сильно лучше вместе, где живёт Харли, в ложбинке между двумя холмами в Шотландии. Зимой солнце появляется над одним холмом примерно в 10.00, а потом скрывается за другим примерно к 14.30», — говорит он мне. Чтобы справиться с этим, он включает яркий свет естественной частоты и старается почаще гулять. «Это не всегда получается, но я ставлю это как цель», Несмотря на сильное желание засесть в глубине пещеры и впасть в спячку на зиму. В этот момент разговора на колени к Харли забирается пудель. Конечно, этот парень тоже помогает. Харли рассказывает мне, что собаку зовут Беа. Он со мной уже два года, и я люблю его. Я получаю окситоцин, занимаясь спортом, и это он вытаскивает меня из дома. Вижу всю эту зелень и, может, даже дерево. Долгое время считалось, что собаки улучшают настроение и поощряют людей быть более физически активными. Тэ клянётся, что один мужчина в его деревне назвал свою собаку прозык в честь целебных свойств гончей. У деревьев тоже есть длинный список оздоравливающих атрибутов. Не обязательно их обнимать, чтобы получить пользу. Эксперимент, проведённый профессором Калифорнийского университета в Ирвине, Полом Пифом, идеальное имя для учёного, обнаружил, что участники, которые смотрели на очень высокие деревья, всего лишь на протяжении одной минуты испытывали повышенный трепет и демонстрировали более помогающее поведение по сравнению с теми, кто провел столько же времени, глядя на высокое здание. Деревья-здание 1.0. Это такое обволакивающее чувство, которое мы испытываем, когда гуляем по лесу в Японии, доказанный способ управления стрессом, синди или купание в лесу. Чтобы купаться в лесу, вода не нужна. Это просто пребывание в лесу с целью расслабиться. Купание в лесу имеет удивительно крепкую научную основу. Показано, что оно снижает кровяное давление, стресс и тревогу, благодаря тому, что эфирные масла усиливают работу нашей иммунной системы. По общему признанию, это звучит неправдоподобно, но профессор Цин Ли из медицинской школы «Ниппон» в Токио выдвигает теорию, что деревья производят фитанциды чем-то похожие на эфирные масла, которые помогают защищать деревья от опасных бактерий. Когда мы вдыхаем эти фитанциды они вызывают биологические изменения и в нас тоже. Так что наши тела производят больше лимфоцитов, так называемых текеллеров, которые формируют ключевую первую линию защиты против вирусов и опухолей. Лимфоциты — клетки иммунной системы. Мы всегда интуитивно понимали, что проведение времени на природе благоприятно влияет на здоровье. Но теперь есть метаанализ, который однозначно доказывает влияние зелёного пространства на тело и душу. Исследования показывают, что проведение времени на природе — хорошо для нашего психического здоровья, снижает частоту сердцебиения, нормализует кровяное давление, уровень стресса и делает нас более стойкими. И вот это последнее особенно меня восхищает, потому что проводить время на природе довольно рискованно. Мы можем упасть, порезаться или уколоться, обжечься крапивой. Может пойти дождь, может быть холодно. Возможно, нам придётся столкнуться с бесконечным количеством других дискомфортных ситуаций. Но всё это делает нас сильнее. Выбираться и проводить время на природе учит нас, как правильно быть грустными и помогает укрепить наше психическое здоровье, чтобы потом справиться с действительно большими проблемами. Исследователи из Орхусского университета в Дании открыли, что у детей, которые проводили больше времени, играя на открытом воздухе в зелёных пространствах, меньше вероятность иметь психическое расстройство во взрослом возрасте. Норвежские исследователи игры элен Сансетер и лейф Кенниер изучали рискованные игры детей с точки зрения эволюции и подтвердили их антифобность. То есть они помогают нам постепенно расширять свои копинг-стратегии и таким образом потом справиться с более сложными вызовами. Более того, они говорят, «Мы можем наблюдать увеличенные уровни нератизма и психопатологии в обществе, если дети не могут принять участие в рискованной игре, соответствующей их возрасту». Социальный психолог Джонатан Хайт в своей книге, написанной в соавторстве с грегом Лукьяновым «Блавство американского разума», рассказывает, что среди тех, кто родился после 1994 года, «Айджен» или «Поколение Z», Самые высокие уровни депрессии и тревожности. В 2019 году общеамериканское исследование стресса, проводимое американским психологическим обществом, сосредоточилось на проблемах американцев в возрасте от 15 до 21 года. Было обнаружено, что представители поколения Z гораздо чаще описывают своё психическое здоровье как удовлетворительное плохое, 27% по сравнению с поколением X – 13% или миллениалами – 15%. 9 из 10 представителей поколения Z – 91% сказали, что они испытывают хотя бы один эмоциональный или физический симптом, вызванный стрессом. Например, чувствуют себя подавленно или грустно – 58%. Теряют интерес, мотивацию, энергию – 55%. В заключение можно сказать, что представители поколения Z имеют самые низкие шансы на прекрасное психическое здоровье. В 2019 году Harvard Business Review опубликовал исследование группы защиты психического здоровья под названием MindSharePartner, в котором обнаружили, что половина миллениалов говорит, что они ушли с работы частично из-за проблем с психическим здоровьем. Mind Share «Партнёры по обмену разумом». Перевод с английского. Для поколения Z эта цифра выросла до 75%. Сравните с 20% по всей популяции. По данным отчёта Национальной службы здравоохранения Великобритании, опубликованного в апреле 2018 года, в поколении Z произошёл резкий скачок людей, которые проходят лечение от психических расстройств. 389 727 случаев. Предыдущие поколения жили во времена войн. Но современные дети гораздо хуже умеют справляться со стрессом, поэтому они больше страдают. Конечно, появились и новые способы давления, такие как социальные сети и перспектива конкуренции за то, чтобы попасть на нестабильное рабочее место с гораздо меньшими гарантиями занятости, чем у предыдущих поколений. Всё ещё войны. По данным исследований, современные молодые люди больше времени проводят внутри помещений, играя на улице в два раза меньше времени, чем это делали их родители. И это существенно. Корреляция не означает причинно-следственную связь, но факт остаётся. Мы стали избегать рисков. Обзор 2013 года, посвящённый исследованиям стресса и названной «Понимание жизнестойкости», заявляет, Прививка от стресса — это своеобразный иммунитет от более поздних стрессоров, который работает практически так же, как прививки, которые формируют иммунитет против болезней. Если мы не иммунизируем ребёнка с помощью такого вида стресса, то создаём для них проблемы в будущем. Детям важно проводить время, играя на улице, где они могут придумывать собственные правила, учиться взвешивать риски и справляться с небольшими опасностями. Крапива. Высокие деревья. Возможно, игра в снежки. В Англии меньше четверти детей регулярно используют свой местный кусочек природы по сравнению с половиной взрослых, которые делали это в детстве. Меньше 10% детей регулярно играют на природе по сравнению с почти 50% поколением назад. С 1970-х, по данным одного исследования, пространство, в котором ребёнок может гулять, сократилось на 90%. В США также заметно сократилось расстояние, на которое дети отходят от дома. Опрос, проведённый детским обществом, обнаружил, что половина опрошенных взрослых считают, что ребёнка можно отпускать гулять одного с 14 лет. И если детям не разрешают даже просто самостоятельно ходить по улицам, шансы, что они будут исследовать мир природы, становятся ещё ниже. Но здесь мы упускаем из виду одну хитрость, как говорит доктор Уильям Берт, терапевт и медицинский советник Найчурал Инглинд. Нахождение на свежем воздухе можно рассматривать как отличное амбулаторное отделение, терапевтическую ценность, которого мы ещё не до конца осознали. Другие страны Северной Европы справляются не лучше. Лесные школы в Скандинавии и Германии обычно выгоняют детей на улицу, чтобы они сами о себе позаботились. В стандартном датском детском саду дети играют на улице. Неважно, снег там или дождь со снегом. Они возвращаются домой с синяками, порезами и, только изредка, с подбитым глазом. Мои дети также завсегдатые ужасной организации так называемых семейных скаутов. По сути, вы проводите три часа в воскресенье, наблюдая за тем, когда школьники строгают, держат топоры, играют со спичками и другими опасными вещами. Именно на таком собрании как-то в августе я произношу то, что теперь стало крылатым выражением в нашей семье. «Ты можешь поиграть с пилой, когда тебе будет четыре», говорю я двухлетнему ребёнку. У воспитателя в детском саду уже есть свой собственный набор инструментов. Молоток, пила, отвертки, крестовая и шлицевая, уровень и рулетка. Ребёнок не может читать и писать, но он может построить лодку из куска фанеры и развести наполовину приличный костёр. Ох, я и смягчила своё отношение к инструментам и теперь разрешаю двухлетним тоддлерам играть с пилой под присмотром взрослых. Пока что все пальцы на месте, а дети узнают про риск — это важный жизненный навык. Скандинавские дети бегают и прыгают, залезают и падают, встают снова, проводя на свежем воздухе несколько часов каждый день. Норвежцы придерживаются золотого стандарта жизни на открытом воздухе среди скандинавов. Фрилюфтслив или жизнь на свежем воздухе. Это светская религия в Норвегии. Во время моей последней исследовательской поездки туда я встревожилась, встретив норвежцев, которые занимались фрилюфтслив, такую холодную погоду, что мои ресницы покрылись льдом. Вот это я называю приверженность. Остальным из нас не обязательно получать обморожение, но мы должны выбираться на природу чаще, чем делаем это сейчас. Преимущество зелёного пространства теперь невозможно отрицать, а быть рядом с синими пространствами это ещё лучше. Проводить время в воде и рядом с водой доказано улучшает наше настроение снижает стресс и даже делает нас более осознанными в плане экологии. Чем ближе мы живём к побережью, тем мы здоровее, а проведение времени у воды может помочь нам лучше спать. Исследователи из Северо-Западного университета обнаружили, что люди, которые засыпали под звуки прибоя, спали крепче и лучше запоминали информацию. Тогда как исследование Национального фонда Великобритании обнаружило, что люди в среднем спали на 47 минут дольше после похода на морское побережье. «Многие процессы, точно такие же, как с зелёными пространствами, включают дополнительные преимущества», — говорит доктор Мэтью Уайт, старший преподаватель Эксетерского университета и экологический психолог из «Блю Программы по исследованию положительного влияния голубых пространств на здоровье и самочувствие в 18 странах. Мы обнаружили, что люди, которые ездят на побережье хотя бы два раза в неделю, имеют тенденцию к общему более хорошему физическому и психическому здоровью. Соглашается доктор Льюис элиот также из Эксетерского университета и Блю Некоторые из наших исследований полагают, что, возможно, уже два часа в неделю оказывают позитивный эффект для многих членов общества. Мы давно испытываем тягу к морю, когда нам нужно восстановить или компенсировать силы. Я читала романы Агаты Кристи. Людей всегда отправляли подышать морским воздухом для выздоровления. Даже если просто смотреть на воду, можно получить психологический восстанавливающий эффект, А погружение в воду — это временный отдых от всего мира в пространстве без гравитации. Звук воды маскирует другие шумы, так что если мы хотим с кем-то поговорить в воде без крика, нам приходится находиться довольно близко. Часто ещё, будучи полностью голыми. Неудивительное совпадение, что в таком большом количестве фильмов и романов для совершеннолетних есть сцена на море или в бассейне. Вода чертовски сексуальна. Наши тела работают по-другому в воде. Многие боли повседневной жизни исчезают, когда мы начинаем кружиться, скручиваться и корчиться, как русалы и русалки, независимо от того, как мы выглядим на суше. Мы перестаем состоять из нашей работы, обязательств, мыслей и, поддаваясь стихии, просто становимся собой, что очень терапевтично. И так же холодно. По крайней мере, в моём случае. Но это тоже может помочь. Несколько исследований, включая опубликованное в 2018 году в British Medical Journal, обнаружили, что плавание в холодной воде — это эффективный способ лечить депрессию. Это теоретически объясняется тем, что погружение в холодную воду активирует в нашем теле стрессовую реакцию, повышая частоту сердечных сокращений уровень кровяного давления и высвобождая гормоны стресса. Повторяющиеся погружения начинают процесс габитуации по мере того, как мы к этому привыкаем. Габитуация. Постепенное уменьшение ответной реакции в результате повторяющейся стимуляции. После того, как мы безжалостно нырнули несколько раз в воду холоднее 15 градусов по Цельсию и справились с этим, Мы притупили свою реакцию на повседневные стрессы. Два друга, которые недавно страдали от депрессии и ругались на приступы недомогания, присягнули плаванию в ледяной воде, настаивая, что выброс кортизола сменяется эйфорией, когда они снова оказываются на относительно тёплом воздухе. И это поднимает им настроение, как ничто иное. Как-то вечером я присоединяюсь к ним и с тревогой всматриваюсь в море чернильного цвета. Быстрый взгляд на термометр на пирсе подтверждает мои самые страшные опасения. Шесть градусов по Цельсию. Есть сильное желание убежать куда подальше, и я обдумываю, насколько нелогично даже подумать о том, чтобы раздеться и прыгнуть. Но благодаря давлению сверстников я знаю, я это сделаю. На мне из одежды остаётся лишь бикини. И это я скромная. Подруга, восстанавливающаяся после мастэктомии обнажается. Мы прыгаем. На мгновение меня охватывает паника. Холод кусает кожу. Я верчусь несколько секунд, изо всех сил пытаясь отдышаться, всплыть, сориентироваться. Затем скребу в поисках слизистой, усыпанной водорослями лестницы на краю пирса и вылезаю. Кожа горит. Это не совсем плавание, скорее быстрое погружение. Но как только я оказываюсь на твёрдой земле, то замечаю три вещи. Во-первых, мне больше не холодно, несмотря на то, что я почти голышом, а температура воздуха 8 градусов по Цельсию. Во-вторых, моя кожа приобретает цвет свеженарезанной свёклы. Привлекательно. В-третьих, я великолепно себя чувствую, несмотря на свекольную кожу и солёный привкус, как у морского волка, который поселился в моих ноздрях и задней части моего горла. Другие выходят после купания, их тела сверкают, с них стекает вода. Они сияют, жужжат, громко, с восторгом от того, что их тела и разумы только что совершили». Меня убеждают попробовать снова на следующей неделе, и я выдерживаю под данным часов голого купальщика... Да, вы правильно поняли. голышом но с любимым Apple Watch на запястье. Целых две минуты. Не скажу, что этот опыт действительно приносит наслаждение. Нет. Но я всё равно рада, что сделала это. Вот так я отношусь к большинству упражнений. Мне всё ещё предстоит найти то, что действительно приносит мне удовольствие. И это проблема, потому что все исследования и эксперты сходятся во мнении, что если мы находим то, что доставляет нам удовольствие, это повышает вероятность, что мы будем этим заниматься. Завёрнутое в полотенце с вляжкой кофе в руке, я машу с пирса другим, которые всё ещё плавают и замечают целый мир развлечений, происходящих на воде. От байдарок до грибных лодок, вентсёрферов, моряков и даже чего-то ещё, что, как мне достоверно известно, называется сёрфинг с веслом или сапсёрфинг. Выглядит, словно люди ходят по воде в духе Иисуса время от времени, безмятежно погружая в воду весло. Затем я замечаю, что каждый Иисус балансирует на чём-то похожем на доску для сёрфинга. Всё это вместе выглядит восхитительно. Я не сёрфер, я не крутая и не спортивная. Меня всегда последние выбирали в команду в школе, и я не особо занималась спортом, пока взрослела. В моём расписании было слишком много внеклассных активностей. Мои отношения со спортом в 20 лет были своеобразным наказанием, которое помогало мне стать меньше. Меньше в размерах, худой, без выступающих частей. Меня никогда не привлекал бег с мячом. Но это Это! Голый купальщик знает немного про сапсёрфинг, поэтому он рассказывает мне об этом способе передвижения на плавучей платформе с помощью весла. Я узнаю, что есть разные варианты, включая морской сёрфинг, сапсёрфинг в бурной воде, йога на досках для сёрфа и даже сапсёрфинг-рыбалка. Все они предназначены для укрепления физического здоровья, безмятежности и установления более глубокой связи с природой. Очевидно, где-то недалеко есть клуб, в котором я могу попробовать этим заняться при поддержке очень добрых и терпеливых людей. «Чего ты ждёшь?» — спрашивает она. «Ничего. Я ничего не жду. Пока я лежала на сохранении, я поклялась, что после этого буду двигаться всегда, когда смогу. Также мне говорят, что, возможно, потребуется операция по восстановлению мышц живота после вынашивания двойняшек. Но отчёт Американского совета по упражнениям говорит, что сапсёрфинг хорош для мышц живота. Поэтому я пробую, берусь за весло в последней попытке избежать скальпеля. Сначала меня качает. Я много падаю. Кожа снова цвета свёкла. Потом, наконец-то, я стою. И двигаюсь своим курсом в своём темпе. Чувствую себя как персонаж австралийской мыльной оперы или низкобюджетной версии спасателей Малибу. Но мне это безумно нравится. Я и не ожидала, что когда-либо полюблю какой-либо вид спорта. Я всегда думала, что люди, которые говорят, что любят спорт, живут, ошибочно принимая упражнения за торт. Занятия с сапсёрфингом — это возможность небольшого приключения по прекрасным окрестностям, когда ветер достаточно слабый. «Я почти не потею и не надрываюсь, но чувствую себя сильнее». Учёные обнаружили, что сочетание занятий спортом и нахождение на открытом воздухе может иметь дополнительные преимущества. Исследование Канберского университета обнаружило, что одновременные занятия спортом и нахождение на открытом воздухе могут помочь снизить тревожность, а исследователи из Экстерского университета доказали, что так называемые «зелёные» упражнения на свежем воздухе снижают напряжение. Но не только занятия спортом заставляют нас чувствовать себя лучше. Недостаточные занятия спортом заставляют нас чувствовать себя плохо и даже могут приводить к депрессии. Доктор брендон Стабс уникальный специалист в своей области, потому что он физиотерапевт, который стал ведущим экспертом в области настроения и психологии. Стабс работал в психиатрической клинике как младший физиотерапевт, когда он заметил, что большинство пациентов сидели и не двигались большую часть дня. Это было начало 2000-х, но было достаточно данных о влиянии сидячего образа жизни на здоровье, говорит мне Стабс, когда я звоню ему, чтобы разузнать побольше. Поэтому я подумал. «А что, если попросить этих сидящих пациентов носить шагомеры?» Затем начал смотреть на среднее количество шагов и потом просил ходить на 10% больше. «Так, если они делали 50 шагов в день, я говорил, добавьте еще 50». И мы шли по пути маленьких изменений. «Так что, категорически не те 10 тысяч шагов, к которым, как говорят, мы должны стремиться?» «Нет», — говорит Стабс. Это случайное число, которое придумали в рамках кампании по подготовке к Олимпийским играм 1964 года в Токио, когда организаторы хотели, чтобы люди покупали шагомеры и поэтому поощряли завышенное количество шагов. Хотя 10 тысяч шагов в день — это фантастика. Этот миф Стабс хочет развенчать, ведь эта цель является недостижимой для многих из нас. Нет никакой отсекающей черты и большое количество доказательств, что даже низкие уровни активности благотворно на нас влияют. Понятно. Стабс отметил, что повышение уровня активности начало влиять на настроение пациентов. Я видел на практике снова и снова, что вы лучше себя чувствуете, если двигаетесь. И если вы не двигаетесь, то начинаете чувствовать себя хуже. Примерно понимая, сколько времени прошло с того момента, когда я последний раз занималась спортом, я спрашиваю, сколько времени нужно пропускать занятия спортом, чтобы начать чувствовать себя хуже? «Неделю», — звучит ответ. «Всего лишь неделю?» Рандомизированные контролируемые исследования, самый строгий способ собрать надёжные данные, показывают, если вы не двигались в течение недели и вас заставят вести сидячий образ жизни, вы почувствуете себя хуже, — говорит Стабс. Рандомизированные контролируемые исследования. Разновидность дизайна научного эксперимента, при котором участники случайно распределяются в экспериментальную, экспериментальные и контрольную группу. Так что, если у вас всё получается и нет противопоказаний по здоровью, а потом вы прекращаете заниматься спортом на какое-то время, через неделю вы почувствуете себя плохо. А то, как сейчас устроено наше общество, делает сидячий образ жизни ужасающе легко достижимым. По факту, он у всех по умолчанию. Мы прошли долгий путь от охоты и собирательства через ручной труд в индустриализацию, И до того момента, когда машины, компьютеры и трудосберегающие устройства взяли на себя всю физическую тяжесть работы. Сейчас вполне реально виртуально оставаться на связи и никогда не вставать со своего комфортного дивана. «И это проблематично для нашего психического здоровья», — говорит Стабс. Затем он переворачивает этот тезис с ног на голову, чтобы посмотреть, Можем ли мы предотвратить депрессию и даже справиться с плохим настроением, если будем активно и регулярно выполнять небольшие упражнения? В 2016 году он изучил 30 рандомизированных контролируемых исследований, которые показывали, какое влияние занятия спортом оказывают на протяжении периода от 12 до 16 недель. Мы обнаружили, что в некоторых случаях спорт оказывается эффективнее лекарств, или столь же эффективным, как КБТ, — говорит Стабс. И это невероятно, ведь занятия спортом не имеют никаких побочных эффектов, в отличие от антидепрессантов. И спортом заниматься проще, чем получить помощь психотерапевта. Я бы сказал, что лекарства реально важны и помогают спасать жизни людей, как и КБТ. Но изменение стиля жизни тоже может помочь. Даже если мы не страдаем от депрессии, занятия спортом не дают нормальной грусти и плохому настроению развиться во что-то более серьезное. В 2018 году Стабс с коллегами провели метаанализ и обнаружили, что занятия спортом снижают риски развития депрессии независимо от возраста и страны. «Мы обнаружили, что высокие уровни физической активности предохраняют детей, взрослых и пожилых людей от развития депрессии в будущем», — говорит Стабс. «На всех континентах и принимая во внимание другие важные факторы, такие как индекс массы тела, курение и состояние здоровья». В 2020 году Стабс с коллегами опубликовал новое исследование, которое подтверждает, что небольшой уровень физической активности также помогает предотвратить развитие психических расстройств у подростков. Теперь у нас есть доказательства чёрным по белому, что занятия спортом помогают как лечить депрессию, так и предотвратить её. Так почему же столь мало людей знает об этом? «Думаю, правильнее сказать, что изменения стиля жизни слабее лоббируются», — отмечает Стабс. В Великобритании есть много фармацевтических компаний, а также организации психологов и психотерапевтов, которые говорят громче. То есть дело в том, что на изменение стиля жизни нельзя заработать? Думаю, дело в этом, — говорит он. Это одновременно разочаровывает, что мы живём в циничном мире, движимом деньгами, и является источником надежды. Надежды, потому что нет недостатка доказательств. «Есть лишь недостаток информирования об этих доказательствах, и с этим можно что-то сделать». Я начинаю связываться с другими людьми, которые открыто говорили, что занятия спортом помогли им справиться с проблемами с психическим здоровьем. Певица Элли Голдинг говорила о том, как она использовала занятия спортом, чтобы предотвратить панические атаки. А звезда девчонок Лена Даном написала в Инстаграм. Пообещала себе что не перестану заниматься спортом, когда я стану слишком занята на съёмках пятого сезона «Девчонок». И вот почему. Это всегда помогало мне справиться с моей тревожностью, так как я не думала, что это возможно. Все те, кто борется с тревожностью, ОКР и депрессией. Я знаю, что это бесит и раздражает, когда люди советуют вам заняться спортом. И мне понадобилось 16 лет на таблетках, чтобы услышать это. И я рада, что услышала. Дело не в том, чтобы накачать попу. Это всё про мозг. Сейчас выйти на улицу и позаниматься спортом не подлежит для меня обсуждению. Быть грустным — это не пропуск в зал и не карточка для выхода из тюрьмы. Мы всё равно должны что-то делать. Чтобы грустить правильно, требуется приложить усилия. Но не слишком много усилий. Самое главное, что нужно держать в голове, «Мы не говорим о чём-то экстремальном», — говорит Стабс. «Если вы занимаетесь спортом 150 минут в неделю или 20 минут в день, это на 30% снижает риск возникновения депрессии». Снижение на треть — это поразительно. Говорю ему, что он меня убедил. Он добавляет, что если мы чувствуем потребность, как Стабс, то можно заниматься спортом больше. Но верхний потолок — «Примерно 300 минут в неделю», — говорит он. «Никакие исследования не сравнивают напрямую аэробные и анаэробные тренировки, но я бы сказал, что в целом они одинаково эффективны. Так что не важно, что мы делаем. Самое главное — это найти нечто, что доставляет вам удовольствие, потому что тогда вам захочется продолжать», — отмечает Стабс. Я набираюсь смелости и клянусь, что приступлю к активным действиям. Я занимаюсь сапсёрфингом всегда, когда позволяет погода. А в другие дни гуляю. Ходьба имеет дополнительное преимущество, потому что для неё не нужны ни оборудование, ни подготовка. Я нахаживаю тысячи шагов каждый день, выбирая разные маршруты между старыми локациями, любуясь новыми видами и вдыхая новые запахи. Я чувствую запах жасмина и задерживаюсь подольше, чтобы насладиться им. По дороге домой я прохожу мимо особенно пикантного дерева магнолии и на время становлюсь одержимой им. Я чувствую солнечные лучи на своём лице и нахожу, что ходьба помогает мне чувствовать себя лучше. Она помогает мне не только глубже спать ночью, но и даже мыслить более ясно в течение дня. Хоть долго ассоциировались с креативностью, и Аристотель основал перипатетическую школу философии ещё в III веке до нашей эры. По сути, школу ходьбы и разговоров. Датский философ Кьеркегор, снова он, написал в XIX веке: "Я прихожу к своим лучшим мыслям и не знаю ни одной мысли, которая была бы настолько обременительной, чтобы от неё нельзя было бы уйти". Глава Apple Стив Джобс был заядлым любителем ходьбы и верил, что свежий воздух и занятия спортом помогли ему прийти к его лучшим идеям. Исследование 2014 года, проведённое Стэнфордским университетом, подтвердило, что ходьба действительно позитивно влияет на креативное мышление. Прямо как грусть помогает решать проблемы, возможно, ходьба тоже в этом помогает. Ходьба, которая успокаивает, когда мы чувствуем себя подавленными. После шести недель дождя, гроз и по-библейски ужасной погоды «Привет, глобальное потепление!» Услужливое приложение с прогнозом погоды уверяет меня, что сегодня не будет ветра. И что ещё лучше, будет солнечно. Я надеваю неопреновые ботинки и еду в клуб сёрфинга. Что бы вы себе сейчас не представили, Поделите этот гламурный образ на 100 Я открываю ржавый замок в общем сарае, где храню доску, и отправляюсь плавать. Я свободна. Я — это я. Огромное жидкое зеркало нарушено одним лишь взмахом весла, когда я вылетаю на стеклянную поверхность моря. Здесь спокойно. Только я, моя доска и тюлень, который плавает за мной — Я зову его Дерек. Солнце раскрашивает воду дольками апельсина, пока я следую вдоль украшенной оборками береговой линии, вдыхая острый морской воздух и чувствую себя просто прекрасно.